Он видел, как они скалят зубы и хлопают себя поляшком. Он видел невозмутимых, чопорных, корректных родственников герцогини их постное, кислое, насмешливое торжество. Вся нечисть купе накинется на эту женщину, как на падаль. Целый век защищал он ее от этих гадов. Если он сейчас, в 55 лет, отступится от неё, Они сочтутся признаком старческой слабости. Он издавал указы, без счета, тяжко каравшие всякое непочтительное слово о графине. Он дошел до конфликта с императором, отправил в изгнание друга своей юности и первого министра за дерзкий отзыв о ней. Он воевал со своими советниками, со своим парламентом, со своей страной, требуя налогов. Новых налогов и денег Денег, денег для нее Около 30 лет он противопоставлял ее герцогству, империи Целому миру Что за буря поднялась по всей Европе Когда он в самом начале их связи Недолго думая, обвенчался с графиней Как со второй супругой, наряду с герцогиней На него дождем посыпались императорские увещевания, заклинания, угрозы. Представители сословий рычали, как бешеные псы. баден Бадендурвахская родня герцогини света не взвидела от бешенства и обиды. Его клялись церковных амвонов, отказывали ему в причастии, вся страна кипела и бушевала. Делать было нечего, он покорился, расторг брак с графиней, примирился с герцогиней. Что же касается сердечной склонности и вытекающего отсюда брачного сожительства, он усмехнулся, припомнив красивую фразу, которую благотворил императора и которую сочинил ему брат графини. Не так, что касается сердечной склонности и вытекающего отсюда брачного сожительства – то он и зависит от Господа Бога и от Него самого, и не могут быть навязаны владетельному герцогу посторонней волей. Потом, покорясь новым грозным приказом императора, он все-таки отослал Христель в дальние края и за это выманил большой кушу своего признательного парламента, а вся страна возликовала. Но потом... Он ухмыльнулся, вспомнив самый ловкий в своей жизни фортель. Через доверенных лиц он раздобыл в вене слабоумного мозгляка с графским титулом, женил его на Христель и сделал главой кабинета. И Христель вернулась в страну с супругой главы кабинета, под неистывая вой обманутых юртембержцев. Меж тем, как император в бессильном сокрушении пожимал плечами, Кто же запретит владетельному герцогу видеть у себя при дворе жену своего первого министра? А как хохотала Христль, когда на деньги, преподнесенные ему парламентом на развод, он купил ей поместье Гопфикхейм и Гомаринген? С годами все улеглось Правда, время от времени какой-нибудь пасквиль на графиню. Но в силу 30 давности их связь стала совершенно определенным фактом германской и общеевропейской политики. Представители сословий ворчали, однако же признали за графиней ряд прерогатив. Герцогиня унылой покорной жертвой пребывала в пустом штутгартском дворце, Ее родня, чопорные марк-графы, замкнулись в оскорбленном высокомерном молчании, предусудительным фактом возмущались, но так как он оставался неизменным тридцать лет, с ним свыклись и примирились. И вдруг теперь, без какого-либо повода, все узы, привязывающие его к этой женщине, Будут разорваны, сброшены, уничтожены. Будут ли? Он ничего не сказал. Не пожелаю, и ничего не изменится. Герцог стоял в грязи посреди дороги, один с непокрытой головой под мелким упорным дождем. Он снял с правой руки перчатку с раструбом и машинально похлопывал себя ею поляшки. «Пожалуй, повод все-таки был. Был повод?» Шумливый прусский король в последний свой визит в Людвигсбург обращался к нему с увещеваниями. «Пора уж ему примириться с герцогиней и подарить стране себе второго наследника». Нельзя династии быть представленной одним наследным принцем, когда католики спят и видят, чтобы угас рот евангелических швабских герцогов. Но не в том дело, нет, совсем не в том. Прусский сухарь может убираться во и к своим пескам и соснам.